Глава 19. Интерлюдия 3. Фиалка. Да ему пороже, сколько можно сидеть в отключке. Это были первые слова, которые я услышал за очень долгое время. Почти сразу после них темноту пронзила вспышка боли в области носа, раздался хруст. Я вскрикнул, а через мгновение с головы стащили мешок. Моргнув несколько раз, с трудом удалось сфокусировать зрение. Меня усадили на массивное деревянное кресло, приковав к нему по рукам и ногам тяжеленными стальными кандалами. Абсолютно голого. На шее какой-то ошейник. От него по телу расходилось неприятное жжение, А из носа после чувствительного удара текла кровь. Просто блеск. Именно так я и планировал очнуться после того, как украду самое ценное, что только держал в руках. Кража эликсира прошла совсем не так, как мы рассчитывали. Задание, на подготовку которого нам пришлось потратить почти 4 местных месяца, обернулось головокружительной погоней, едва не лишившей меня жизни. И это сразу после того, как едва ли не чудом удалось выбраться из напичканной ловушками сокровищницы, местного антиквара. Именно там, несколько десятков лет, валялся злосчастный пузырек с мутной розоватой жидкостью. Но сразу после того, как я взял его в руки, Начались большие проблемы. Баклан, напарник, нанятый в этом мире, облажался. Стражники обнаружили проникновение и быстро оцепили поместье в лагуне. Переместиться прямо оттуда было невозможно. Камни телепортации, которыми нас снабдил Анг, имели один существенный недостаток. Они испепеляли любые вещи, которые человек пытался взять с собой. И так глупо лишаться того, из-за чего мы и заварили всю эту кашу, я не собирался. Короче говоря, пришлось удирать на своих двоих. Мне удалось выбраться в городе и затеряться там. Спрятав пузырек с эликсиром, я уже активировал камень, в тот момент, когда меня почти настигли преследователи. Но что-то пошло не так, и я оказался совсем не там, где должен был. Демонова отрыжка!» Неужели Анг подсунул порченный артефакт? Передо мной стояли двое, низкорослый и абсолютно лысый пожилой мужчина в черном кожаном одеянии и еще один, гораздо выше, в точно такой же одежде. На полу, неподалеку от них, виднелись несколько небольших лужиц застывшей крови. Я снова поморгал. Низкие потолки, закопченные факелами каменные стены и никакого намека на окна. «Что все это значит? Кто вы? Где я?» Пожилой мужчина фыркнул. «Посмотри, Коста, какой прыткий! Только очнулся, а уже спрашивает». «Ха!» Он приблизился ко мне. «Вопросы здесь задаем мы». Я нервно сглотнул. Окружающая обстановка явно намекала, что вопросы эти будут не о достоинствах местной кухни. Посмотрев по сторонам, я догадался, что это пыточное. Но в самом деле много ума на это не потребовалось. Недалеко от того места, где меня приковали, стоял приземистый металлический столик. На нем во всем своем многообразии были разложены хирургические инструменты. Ближе всего лежал небольшой, даже крохотный топорик. В отполированном металле его лезвия отражались всполохи факелов, висевших на стенах. Однако я даже не успел подумать о том, что можно сделать с этим инструментом, как Лысый снова заговорил. «Красивая вещь, не так ли? Уверен, тебе хотелось бы подержать его в руках. Наверное, ты бы с радостью напал на беззащитного старика». Я ничего не ответил. «Молчишь? Что ж, долго это продолжаться не будет», — усмехнулся Лысый он прихрамывая сделал несколько шагов к столику выдвинул из под него небольшой табурет и уселся напротив меня как тебя зовут я не помню вот как старик усмехнулся продемонстрировав гнилые пеньки немногочисленных зубов мерзость затем кивнул своему товарищу в следующий миг долговязый взял со стола молоток и долото приставив его к фаланге моего мизинца Я непроизвольно сжал ладонь в кулак, однако лысый тут же распрямил его своими, неожиданно сильными пальцами и, участливо заглядывая в мои глаза, повторил вопрос. «Как тебя зовут?» «Ладно, ладно, я понял». Кажется, шутки кончились. «Меня зовут...» Боль пришла через мгновение после гулкого удара стального инструмента от дерева. Разрезав кожу, мясо, мышцы и перерубив кость, долото да крепко засело в подлокотнике, а я, разрывая горло, забился на кресле. Кусочек мизинца упал на каменный пол. «Этот урод даже не дал мне ответить!» Не дожидаясь, пока я заткнусь, долговязый отошел к большой жаровне и вернулся с раскаленным прутом. «Нет, нет, нет!» — кричал я, извиваясь в кресле, но снова ничего не смог противопоставить своим мучителям. Еще миг, и раскаленный пруд прижигает обрубок пальца. Снова невероятная боль, снова крик, который я сам почти не слышал, утонув во вспышке пронзившей руку. Из глаз градом катились слезы, ладонь пульсировала, а в нос пробивался вонючий запах паленой плоти. «Как видишь, опыта у нас достаточно», — вновь заговорил лысый, поднявшись с табурета и доковыляв до дальней стены помещения. «И мы достанем из тебя правду, даже если придется потратить целую неделю. Правда, за последние годы никто не выдерживал так долго, но...» Он отворил двери шкафа и указал мне на разнообразие своего арсенала. Сквозь мокрую пелену, застилавшую глаза, мне удалось разглядеть подборку самых разных колюще-режущих предметов и несколько стеклянных коробов. Кажется, внутри них что-то шевелилось. «Меня зовут Кальн!» Прохрипел я. — Кальн! Слышишь, урод! Почему я здесь? Лысый фыркнул и вновь вернулся к столу. — Значит, будем ломать комедию и дальше? Что ж, твое право. Конечно, забавно, что ты просишь зачитать обвинения, но в этом, кстати, прав. Все должно быть по протоколу. Он выбрал из нескольких свернутых листов бумаги, валяющихся на краю стола один, развернул его, отбросил прямо на пол, потянулся за вторым. «А, вот оно. Знаешь, что здесь?» Он потряс нужным листком перед моим лицом. «Записанное показание тринадцати очевидцев. Тринадцати!» «Вероятно, зачитывать слова каждого из этих деревенщин нет смысла. Я процитирую выдержку». Усевшись на табурет, лысый коротышка прочистил горло. Сегодня утром в квартале синих стекол произошло происшествие. Неподалеку от конюшни на Фиолетовой улице появился огромный пылающий шар света, как его описали свидетели. Он провисел в воздухе на уровне крыш первого этажа несколько десятков секунд, а после этого взорвался, раскидав вокруг себя пламя. Три человека погибли на месте, еще семь получили довольно серьезные травмы. Загорелась конюшня и три примыкающих к ней сарая. Но больше всего людей поразило, что из этого огненного шара, когда он взорвался, выпал человек. Совершенно невредимый и, к счастью для нас, без чувств. Ну что, припоминаешь? Есть догадки о том, кто этот счастливчик? Лысый явно забавлялся. Тупой баклан. Он даже понятия не имел, кто я и кого обокрал. «Полагаю, ты уже догадался, к чему я клоню», — продолжил он. «Знаешь, мы здесь не испытываем восторга, когда колдуны начинают развлекаться подобным образом». «Я не колдун». «Да ну», — усмехнулся лысый. «Тогда почему кровавый ошейник работает как надо, да и как иначе можно объяснить произошедшее?» Я молчал. «Действительно, не расскажешь ведь ему, кто я на самом деле и как тут оказался». Такой бред точно примут за подтверждение всех этих показаний и выводов дознавателей. Да еще и этот... ошейник. Что и требовалось доказать. Знаешь, на самом деле это даже удивительно. Последний колдун появлялся в наших краях лет... Сколько? Семь-восемь назад? Спросил он у своего долговязого напарника. Около того, — коротко подтвердил тот. Давно, в общем. А тут ты, да еще и с такой помпой. Я уже начал забывать, каково это, выбивать из подобных тебе информацию. Кажется, когда мы прислали сюда последнего колдуна, от него отрубали по кусочку в день. Он был крепкий, очень крепкий человек. Куда сильнее тебя. Мы начали с мизинца, как и сейчас. Он провел топориком по тыльной стороне моей ладони. А затем начали подниматься все выше и выше. Добрались почти до самого плеча, к тому времени, как он умер. Лысы снова поднял топорик. «Так что советую тебе начинать говорить. Зачем ты объявился в наших краях?» Мне катастрофически нужно было протянуть время. И самое паршивое, я понятия не имел, сколько этого самого времени потребуется. А дознаватели ждать явно не собирались. Даже до того момента, пока я завершу эту мысль в своей голове. Долговязый притащил толстую проволоку и, продев ее через специальное отверстие в подлокотнике, жестко прикрутил к нему мои пальцы. Лысый коротышка снова взмахнул топориком. Бам! Тот резко опустился, отхватив самый кончик среднего пальца. Примерно треть фаланги. На дерево хлынула кровь. Я опять закричал от боли, а глаза Долговязого, смотревшего на это, улыбались в свете факелов. «Говори!» — проревел лысый. «Зачем ты пришел?» «Бам!» — еще удар. Теперь топорик отсек кончик безымянного пальца. Он прокатился по подлокотнику и упал на пол. «Говори!» «Бам!» — кончик указательного пальца присоединился к своим соседям. Я кричал и бился, не переставая. Боль была просто адской и она очень мешала думать над тем, как выбраться из этой идиотской ситуации. Но почему, почему перенос прошел так неудачно? Средний палец уже укоротился до первого сустава. Лысый помедлил, вытирая под со лба тыльной стороной ладони, решил немного притормозить. Моя кровь капала на плитку под ногами мерным «кап, кап, кап». После того, как новые раны снова прижгли, и я, наконец, перестал орать, удалось разглядеть свои укороченные пальцы. «Охренеть!» «Прекрасная работа, мастер!» — Долговязый нарушил молчание и пнул один из отрубленных кружков плоти. «Такая точность!» «Большой опыт!» Тот, кого назвали мастером, снова занес топорик. «Я расскажу!» — крикнул я. «Расскажу!» «Что ж, прекрасно!» спокойно произнес мой мучитель, останавливая руку от нового удара и откладывая инструмент. «Я весь во внимании!» Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Однако в голову ничего путного не шло. Нужно было срочно изворачиваться, но как это сделать? К счастью, провидение, кажется, услышало меня, и дальше этих мыслей дело не пошло. За массивной дверью послышалась какая-то возня, а затем раздались три глухих удара по металлической поверхности. «Кого там демоны принесли?» — разочарованно протянул лысый. «Коста, проверь!» Едва тот коснулся ручки, как дверь распахнулась, сильно ударив долговязово и заставив отшатнуться. Нелепо взмахнув руками, он едва удержал равновесие, а в следующий миг вскрикнул и осел на пол. Появившаяся в каземате словно призрак девушка всадила ему в грудь длинный кинжал по самую рукоять. «Какого?» — лысый мастер не успел закончить фразу. Отбросив от себя первый труп, хрупкая дамочка одним прыжком преодолела расстояние до моего мучителя и, схватив его за грудки, без всяких усилий подняла над полом. Вокруг ее рук мгновенно вспыхнуло золотистое сияние. «Как ты? Тебя?» И вновь ему не удалось договорить. Не слушая угроз, девушка перехватила коротышку и сунула его головой в жаровню. Почти сразу мне в ноздри снова ударил отвратительный запах горелого мяса. Каменный мешок заполнил дикий крик боли, куда страшнее, чем тот, который несколько минут назад издавал я. Лысый бился в конвульсиях, но девушка, несмотря на явный жар опаляющий руки, не отпускала его. Благодаря магии она была сильна, очень сильна. Я безмолвно наблюдал за этой жуткой сценой до тех пор, пока мастер пыток не перестал дергаться и обмяк. Убедившись, что он мертв, моя спасительница бросила тело с обгорелым до состояния головешки черепом на пол, повернулась и приблизилась. Под капюшоном, скрывающим ее лицо, блестели фиолетовые глаза. «Почти цел», — заключила она, осмотрев меня. Нагота нисколько ее не смущала. — Считай, что тебе повезло. — Охрененное везение! — огрызнулся я, кивнув на левую руку. — Вместо назначенной точки меня выкинуло не пойми где, да еще и прямо в руки тех, кто на дух не переносит такие фокусы. Где тебя носило? Девушка не ответила. Достав из-за пояса второй кинжал, она вставила его в щель между двумя пластинами кандалов и безо всякого видимого усилия сломала их. Затем, взявшись несколькими пальцами за ошейник, так же легко развела его в разные стороны. Где-то позади шеи послышался щелчок, и на пол упало нечто металлическое. Жжение мгновенно исчезло. Наконец-то! — Где эликсир? — успел спрятать в городе, прежде чем меня догнали. — Хорошо, идем! — выслушав меня, коротко бросила фиалка. — Лучше бы нам убраться подальше, пока сюда не прибыли незваные гости. «Забираем эликсир, едем за камнем и сваливаем из этой дыры». «Ну, веди, надзиратель», — легко согласился я, поднимаясь из кресла. Девушка, уже направляющаяся ко входу, резко повернулась, нахмурилась и сгробастала меня своей изящной ладонью за шею, заставив чуть согнуться. Я почувствовал, что в месте, где она меня держит, кожа будто оледенела. «У меня есть имя, и лучше бы тебе его запомнить, вор». — Ладно, ладно, — криво ухмыльнулся я. — Как скажешь, Сандра. Каземат, из которого меня вытащили, оказался частью небольшого подземелья. Оно представляло собой узкий коридор, освещенный факелами. Шесть помещений расположились по его бокам, две допросные с массивными дверями и четыре камеры за толстенными решетками — все они оказались пустыми. Поднявшись по заплесневелым ступеням, Сандра толкнула порядком пораженную ржавчиной входную дверь, и мы оказались в пыльном, полутемном помещении, заваленном какими-то ящиками, досками и старыми инструментами. «Что это за место?» — спросил я. «Мастерская пыток при старой оружейной. Тут базировался орден очищения». «Что ж, вопросов больше не имею. Догадки подтвердились». Меня сцапали представители самой фанатичной структуры королевства Оргейл. Но плюсом было то, что они не утащили мое тело в королевские темницы, пока я валялся в отключке. Вот оттуда Сандра бы меня точно не смогла вытащить. Мы покинули мрачное подземелье и вышли на улицу. Двор, обнесенный небольшой стеной, оказался завален трупами. Я насчитал больше 20 человек. Часть из них была одета в легкие кожаные доспехи, но некоторые явно не успели даже собраться, были убиты чуть ли не в исподнем. «Охренеть!» — пробормотал я, подходя к одному из тел с пробитыми глазницами. Это был мужчина, уже в возрасте, но почти моего телосложения. Поэтому, недолго думая, я принялся остаскивать с него сапоги, рубаху и штаны. К счастью, одежда почти не была испачкана в крови, Да и я никогда не отличался излишней брезгливостью, так что, потратив пару минут, без сомнения натянул на себя чужие вещи. Так стало гораздо комфортнее. Сандра, молча наблюдающая за моими действиями, не торопила. Она понимала, что голый человек на городских улицах привлечет ненужное внимание. Девушка подождала, пока я закончу, и махнула рукой. «Идем, скорее!» Мы направились к конюшне. «Где все?» спросил я, пока мы седлали двух животин. «Неужели те трупы, все, кто тут был?» «Конечно нет. Нам просто повезло, что часть солдат рыскает по городу в поисках вора, обокравшего Бакинстейла. Они вбили себе в голову, что твое появление — спланированное нападение вражеской политической партии. Это отделение — дерьмо собачье, никому не нужно и забытое. Здесь осталась только прислуга и стража». Всего человек двадцать, да и те не успели отправить сообщение о нападении. Откуда? Прежде чем соваться в казиматы, я поговорила с несколькими людьми. Они были очень откровенны и выложили все, лишь бы я отстала от них. Я скептически посмотрел на валяющийся неподалеку труп усатого мужчины. «Вижу, свои обещания ты выполняешь». «Я ничего им не обещала», — огрызнулась Сандра. «А тебе бы лучше заткнуться, вор, пошевеливайся. Нам надо убраться подальше и, желательно, поскорее. Если по нашему следу...» «Никто нас не найдет, угомонись. Те двое в подземелье сказали, что тут не любят колдунов, так что сильно сомневаюсь, что они быстро найдут того, кто умеет связывать потоки. Зато у них могут оказаться собаки, и лучше бы нам сделать так, чтобы они не могли взять след». «Да, об этом я как-то не подумал» в целом фиалка права, двух непонятных субъектов, поубивавших кучу людей, да еще и появившихся при столь странных обстоятельствах, наверняка будут искать и искать очень тщательно. Так что чем дальше мы окажемся от этого места, когда придет его хозяин, тем лучше. А что насчет магии? Вижу, силой ты не обделена. Я вспомнил, с какой легкостью девушка раскидала дознавателей. Сандра скрипнула зубами. — А я вижу, ты очень любишь поболтать, поэтому предупреждаю сразу, мне это совсем не нравится. Обсуждать будем только то, что важно в данный момент. Сейчас наша задача — убраться отсюда как можно дальше, забрать эликсир и понять, в каком направлении двигаться дальше. Ближайший камень перемещения, оставленный Ангхом, очень далеко, ясно? — Куда уж яснее, — отозвался я, тоже забираясь на коня. «Веди». Смерив меня тяжелым взглядом, девушка причмокнула губами, ударила пятками в бока лошади и направила ее к выезду со двора. Вздохнув, я направился следом за ней. Черт, спутница в этом деле мне досталась не из веселых. Сандра была магом, опытным и довольно сильным, как я успел убедиться. Тем удивительнее было узнать, что девчонка старше меня всего на пару лет. Анг нашел ее в одном из своих странствий незадолго до меня. Он познакомил нас здесь, и все то время, пока шла подготовка к ограблению, фиалка, как я про себя называл ее, неслабо нам помогала. Допросы, проникновение в тщательно охраняемое помещение, прикрытие от некоторых недоброжелателей. Девушка являлась довольно страшным противником для любого головореза. Она не знала страха и жалости и собеседницей, как нетрудно догадаться, была не самой лучшей. Я не знал о ней практически ничего, кроме имени и того, что она старается не контактировать с людьми. Откуда взялась блондинка? Что ей пообещал Анг? Почему у нее такой скверный характер? Все эти вопросы оставались для меня загадкой. Разочарованно вздохнув, я огляделся и с удивлением заметил на стене одинокого лучника, решившего попытать счастья с уезжающими убийцами своих друзей. Заметил я его в тот момент, когда он собирался спускать тетиву, и целился, молодой парень, не в меня, в Сандру. Я не особо соображал, что делаю, в голове мелькнули обрывки разрозненных мыслей, о том, что только колдунья знает, где лежит последний камень перемещения, о том, что несколько минут назад именно нас спасла меня от неминуемой и очень мучительной смерти, еще какие-то образы, все это было неважно. Инстинкт сработал быстрее мозга. Я успел ударить лошадь пятками, рвануть вперед, предупреждающий вскрикнуть, и закрыть собой хрупкую девушку. В следующую секунду тело пронзила вспышка боли. В глазах вспыхнули кровавые звезды, и я с трудом удержался на лошади. Обернувшаяся Сандра молча ударила каким-то заклинанием по невысокой крепостной стене. Грохнул взрыв. Каменная крошка брызнула во все стороны. В небо полетели камни, и поднялся столб дыма. Участок вековой кладки шириной в несколько метров в одно мгновение перестал существовать. Впрочем, мне не было до этого никакого дела. Я с удивлением и отчаянием разглядывал наконечник стрелы, пробивший меня насквозь. А затем наступила темнота. Пощечина, вспышка света. «Очнись, вор! «Где ты его спрятал?» Вместо ответа у меня изо рта снова вылетело неразборчивое мычание. «Говори, сучий потрох!» Еще один удар по лицу. «Говори!» «На берегу канала. Точнее, шестой дом от проулка Маракай на юг. Напротив него гнилая лодка. Капай под ней!» Снова темнота. Звук тележных колес, стучащих по брусчатке, жара, онемевший бок, пот, струящийся по лбу, тень, скрип двери, солнечные лучи, бьющие по глазам сквозь закрытые веки, звук, вынимаемый из стеклянного горлышка пробки. Я сидел, привалившись к деревянной стене какого-то сарая и жадно глотал воду из грубого глиняного кувшина. Она чуть отдавала горькими водорослями, но меня устраивало и это. «Повезло, что камень перемещения откинул тебя недалеко от места, где ты спрятал пузырек. Повезло, что ты привела меня в чувство и заставила рассказать, где я его оставил». Девушка внимательно посмотрела на меня. Она была красива, очень красива. Полные губы, длинные золотистые волосы, сейчас собранные на затылке, резко очерченные скулы, прямой нос. И глаза, на которые я смотрел чаще всего ярко-фиолетовое, цвета индиго. «Без тебя я бы не смогла его найти». «Понимаю», — усмехнулся я, переводя взгляд на отросшие заново пальцы. «Но все равно спасибо, что вытащила меня с того света». Она немного помолчала, а затем кивнула. «Пожалуйста. Впрочем, не особо радуйся. Объясняться Сангхам будешь сам. Он планировал создать на основе эликсира несколько копий». Для всех нас. А теперь... А теперь я стал единственным, кто получил вечную молодость. Что ж, такова жизнь. Мы снова замолчали, но я не выдержал и все-таки спросил. «Зачем ты меня спасла? Воров в разных мирах пруд-пруди. Вы с Ангхом могли найти нового». «Ты спас меня, я тебя. Теперь мы в расчете. И если снова начинаешь меня бесить...» — фыркнула моя спутница. — Смотри, как бы я об этом не пожалела! — Очень надеюсь, что этого не случится, — широко улыбнулся я. — Слушай, а у нас нет ничего пожевать. Я жутко голоден.